траченный молью черный балахон, а Кюсселк поверх серебряной туники набросила надежный, все скрывающий плащ. Бота причесалась, Барри рассеяно поскреб шею, вошу кусила, а потом все отправились добывать завтрак. Впереди шли алхимик с межзвездным археологом и разговаривали по-французски. За ними следовали гальская рабыня,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 Урсулы Легуин Глава первая Современная американская фантастика, этот социокультурный феномен, которому принадлежит не последняя роль в борьбе за души людей, лишь ничтожны всей доли печатной продукции этого жанра, составляющей свыше тысячи книг в год, произведения серьезных писателей. А в общем потоке псевдолитература, потакающая обывательским вкусом, и во многом их формирующие. Однако в лучших, немногочисленных образцах американской научной фантастики находится в резкой оппозиции к официальной идеологии, и тут есть своя сложившаяся традиция. По словам канадской писательницы Джудит Меррил, во времена макартизма научная фантастика являлась фактически единственным отражением политического климата в США. В завуалированной, но недвусмысленной форме многие из видных фантастов решительно осудили холодную войну и оголтелую гонку вооружений. В самой постановке темы контактов, проблемы взаимоотношений с другими мирами был вынесен приговор макартизму как синониму реакционной политики. Еще более радикальному выводу приходит американский критик Френклин, заявивший, что ценность научной фантастики определяется тем, насколько глубоко и точно ей удается отразить природу капитализма и предсказать перспективы этой враждебной человеку социальной системы. Творчество Урсулы Легуин отвечает этим критериям и полностью подтверждает тезис о реализме фантастики. Критическое восприятие действительности у нее еще более углубляется, знаменуя нарастание новых тенденций, наметившихся в американской фантастике с середины 60-х годов, не без влияния новой волны, докатившейся с берегов Англии. Правда, Урсула Легуин к этому крикливому, сумбурному течению прямого касательства не имела, хотя по-своему и откликнулась на стихийный бунт, англоязычных фантастов второго послевоенного поколения против неуместного оптимизма технократов перед лицом нерешенных и принципиально нерешаемых техническими науками общественных проблем. Преломление к ее творчеству – главное в новых тенденциях обновление изобразительных средств и методов социального моделирования, расширение сферы научной фантастики за счет гуманитарных наук.